СНЕГ Первый снег в этом году выпал рано. Со времени решительного сражения прошло всего две недели, а уж в одно прекрасное утро снег покрыл всю землю таким толстым слоем, что большинство извозчиков решилось выехать на санях, как самой настоящей зимой. Больше всего радовалась, конечно, детвора. Из подвалов и сараев достали санки, обтерли с них пыль И вновь после долгого перерыва попробовали, как они скользят. Многие мальчики и девочки даже взяли санки с собой в школу, чтобы во время большой перемены можно было немного покататься вместе с другими. И Ян Киви тоже приехал на своих финских санках. Мать, правда, предупреждала, что ему трудно будет вернуться из школы, если снег за время уроков вдруг растает. Но я на это ничуть не беспокоила. И куда сможет вдруг исчезнуть такая масса снега? Его подсыпает все больше и больше. На финских санках дорога в школу показалась гораздо короче. На Рябиновой улице Ян еще прицепил свои финки к одним розвальням и проехал так часть пути на бесплатном горючем. Когда Ян доехал до школы, школьный двор весь уже гудел от шума и выкриков. Школьники с радостными лицами бегали по двору. Девочки прямо под окнами учительской принялись лепить большую снежную бабу. «Зима наступает! Зима наступает!» На уроках сегодня не было настоящей тишины. Глаза невольно пытались выглянуть в окно, и мысли гуляли где-то возле синей горки. Последним уроком в пятом классе была физкультура. Можно представить себе радость ребят, когда учитель уже на перемене объявил, что занятия состоятся на воздухе, и велел всем одеться. Совсем близко от школы была маленькая полянка, а рядом с нею такая горка, что лучшей и сыскать нечего. Сюда-то и привел класс учитель физкультуры. Ученики сразу разделились на две группы. Одни принялись кататься на санках с горки, а другие затеяли игру в снежки. Чего же еще можно было пожелать? Кататься на санках принялись главным образом девчонки, а мальчиков больше притягивали снежки. Ян тоже оставил свои санки девочкам, а сам подключился к участникам снежной войны. Случайный взгляд его встретился со взглядом Рольца. Они оба улыбнулись и словно хотели спросить друг у друга, не открыт ли им снова военные действия. Снежная война и впрямь должна была уже начаться, но тут неожиданно со стороны горки послышались крики девочек. Мальчики остановили свою затею и бросились посмотреть, что случилось. Учитель физкультуры склонился над Эллен, которая, сжав губы, сидела на земле и никак не могла подняться. Санки, на которых она каталась, наскочили на коварно притаившийся под снегом камень, и Эллен вывихнула ногу. Учитель растерянно посмотрел по сторонам. Было ясно, что девочку надо как-то доставить домой. — Это чьи финские санки? — спросил он вдруг. — Мои? — Хорошо. Будь молодцом, Ян, и отвези на них Эллен домой. Ты видишь, самой ей не добраться. В снежной войне тебе на сей раз участвовать не придется, но это ты успеешь наверстать в дальнейшем. Ян что-то пробормотал и помог учителю посадить Эллен на санки. Через несколько минут они были уже далеко от горки. Сначала Ян гнал изо всех сил, но затем он стал опасаться, что так они доедут слишком быстро, и немного сбавил скорость. «Очень болит нога. Когда вот так сидишь, лучше, если не двигаться». Затем опять ехали некоторое время молча. «Послушай, Ян, я давно хотела у тебя о чем-то спросить. Что это означало, помнишь...» Ты написал мне в альбом для стихов. То, что написано дальше, неправда. Я не понимаю. Что неправда? Я нахотно сразился бы сейчас один против десятерых индейцев, лишь бы не отвечать элен Но надо было ответить. Я хотел написать... Видишь ли, ну, это самое, что тот, кто... Пишет на самой последней страничке, что любит больше всех. Пишет неправду. Снова наступило молчание. Уже виднелся дом элен Я тоже хотел спросить тебя кое о чем, элен Помнишь, однажды мы с Рольцем стояли неподалеку от моего дома на улице, а ты прошла мимо нас. Почему ты тогда так зло на меня посмотрела? Я думала, что ты дружишь с Рольцем. Ян неожиданно вдавил каблуки в снег и резким рывком остановил Санки. — А ведь я дружу с Рольцем. Тогда не дружил, а теперь дружу. элен задумалась. — Ну что ж, может быть, это не так уж плохо, что ты теперь дружишь с ним. — Как же вдруг так? В последнее время Рольц перестал быть таким хулиганом. Он вроде бы сделался более рассудительным. Они подъехали к дому Элен. Ян помог девочке встать в санок и добраться до двери квартиры. "Теперь, наверное, я буду вынуждена какое-то время не ходить в школу", сказала Элен. "Ты мог бы иногда заходить к нам, навещать меня?" Ян покраснел и пообещал прийти обязательно. А Элен улыбнулась и заковыляла к себе. Портфель Яна остался в школе. Вовсю прыг помчался Ян за ним. Урок, видимо, уже закончился, и Анс ждал его у ворот школы. «Ну, как доехали?» Но Ян заговорил совсем о другом. «Смотри, какой снег валит! Не кажется ли тебе, что пора вставать на лыжи?»